Глава третья. «Обычно все женщины льют слезы во время венчания, но у тебя, кажется, нет такой потребности». Белла похолодела, когда у нее за спиной раздался вкрадчивый голос Габриэля. Вместе с остальными гостями она стояла перед церковью, наблюдая, как молодожены позируют перед фотографами. Белла так надеялась, что Габриэль прислушается к ее словам и будет держаться от нее подальше. Но опять все вышло не так, как ей того хотелось. Час назад она видела его в церкви рядом с седовласым представительным джентльменом, который внешне так сильно напоминал Габриэля, что Белла сразу поняла – перед ней сам Кристо Данти. Взглянув на Тоби, она поразилась, до чего он был похож на своего отца и деда. Как хорошо подумала Белла, что сразу после церемонии малыш вместе с другими детьми убежал играть в церковный сад – Она медленно повернулась к Габриэлю и обомлела. Он был ослепительно красив в темном выходном костюме и белоснежной рубашке. «Если я ей заплачу, то лишь в знак сочувствия», — соязвила она. Габриэль ценил шутку и улыбнулся, не спуская с нее настороженных глаз. «Ах, до чего хороша она в нарядном платье до колен с ярким шелковым цветком в черной гриве волос». Прекрасная, самоуверенная гордячка. Его едкая колкость призвана была сбить с нее опломб. Проблема, видимо, в том, что ни один мужчина до сих пор не захотел назвать тебя своей невестой, заявил он, желая задеть ее за живое. Белла вспыхнула от обиды. С чего ты это взял, Габриэль? воскликнула она. А что, если я сама решила не выходить замуж? Я ведь слишком хорошо знаю, какими непостоянными могут быть мужчины. Габриэль плотно сжал губы. «Возможно, ты выбирала не тех мужчин?» «Да, возможно». Она с вызовом встретила его взгляд. «Пикировки возбуждающие действуют на нервы, но дальше так продолжаться не может», — решил Габриэль. «Нам надо поговорить, Белла». «Вчера вечером мы, кажется, обо всем договорились, Габриэль. И никакого толку». «Точно», — согласился он. «Но нам нельзя воротить друг от друга нос, когда наши семьи породнились». Ее горький смех заставил его замолчать. «Породнились? Мой кузен женился на твоей кузине, и все. Думаю, у нас в будущем даже малейшего повода для общения не будет». По крайней мере, Белла на это очень надеялась. Но в данный момент ее сверлила, доводя до головной боли, одна единственная мысль – как не допустить встречи Габриэля с Тоби? Она не представляла, какова будет реакция итальянца, если это произойдет. Белла насторожилась, услышав веселый смех сынишки. Неподалеку Лаем и Тоби затеяли шумную возню. Тоби отличался добрым нравом и жизнерадостным отношением к жизни. Мать дарила ему горячую любовь и внимание, дед и бабушка души в нем не чаяли и всячески баловали его, тетя и дядя обожали его. Белла мечтала, чтобы впредь так все и было. «Мне действительно пора, Габриэль». Она опустила глаза и поспешно ретировалась. Габриэль хмуро смотрел ей вслед. Он помрачнел еще больше, когда в отдалении раздался ее звонкий мелодичный смех. Беллу окружила целая ватага детей разных возрастов, среди которых он сразу выделил своих собственных племянников и безошибочно узнал по поразительному сходству со старшей сестрой. «Удивительно», — размышлял Габриэль. Судьба свела его с людьми, о которых он пять лет назад слышал много добрых слов от Беллы. «Твоя подруга?» Габриэль, спрятав озабоченность под лучезарной улыбкой, повернулся к отцу. «Сомневаюсь, что Белла одобрила бы подобное определение», — усмехнулся он. «Белла?» Кристо удивленно взглянул на девушку, которая шла по дорожке вместе с братом и маленьким мальчиком. «Изабелла Скотт. Столкнулся с ней вчера на вечеринке» пояснил Габриэль. Вновь мог бы добавить он, но не стал, опасаясь чрезмерного любопытства отца. Кристо, патриарху семейства Данти, минуло 65. В последнее время болезни и годы часто давали о себе знать, поэтому он все более настойчиво стал намекать сыну о необходимости жениться и произвести на свет наследников империи Данти. Четыре года назад Кристо перенес сердечный приступ, после чего передал управление калифорнийскими виноградниками сыну. Из Габриэля вышел отличный винодел и бизнесмен, но обзаводиться женой и детьми он не спешил, хотя ему уже исполнилось 33. Кристо мечтал о продолжении славной династии Данти, поэтому каждую женщину, с которой его сын перекинулся парой слов, Кристо оценивал как потенциальную мать своих внуков. Наверняка Белла очень бы развеселилась, Узнав, что эту почетную миссию, Кристо Данти готов был возложить именно на нее. Гости толпились в банкетном зале, где вскоре должны были начаться танцы. Дабы избежать случайной встречи с Габриэлем, Белла решила отыскать Санишку среди веселяющейся детворы и увести его в номер. Однако не успела она сделать и двух шагов, как услышала знакомый вкрадчивый голос. «Ты хочешь уйти, Белла? Так рано?» Он преградил ей путь. «У меня разболелась голова», — скрипя сердце, ответила она. «Надеюсь, твое э, недомогание никак не связано с моей персоной», — осведомился он с ехидной улыбкой. «Вовсе нет». Она в упор посмотрела на него. Головную боль вызвал длительный перелет и смена часовых поясов. «Ах, да, конечно», — протянул он. «Мой отец просит, чтобы я представил его тебе». Слукавил он, точно зная, что Кристо Данти обрадуется новому знакомству. «Твой отец?» Белла совершенно растерялась. «О, нет, не понимаю, зачем ему это?» «Хм, возможно, простая вежливость. Как-никак он теперь родственник твоего кузена». Габриэль изучал лицо Беллы из-под опущенных ресниц. Объяснение Габриэля не произвело на девушку должного впечатления. «Как я уже тебе говорила...» Вряд ли мы когда-либо встретимся снова. А как же Кристины, первенца Далии и Брайана?» Подобная мысль Белли даже в голову не приходила. «Господи, как все сложно. Самое ужасное, что рано или поздно Габриэль выяснит, что у нее есть ребенок. Более того, он поймет, что у него самого тоже есть сын. Нет-нет, сейчас она не готова открыть правду Габриэлю». «Ну, когда это еще будет?» — резко возразила она. «Неизвестно, чем мы будем заниматься. Лично она, например, планирует эмигрировать на Тасманию. Да». «Мне правда пора», — промямлила она. «Судя по всему, сегодня ты не расположена встретиться с моим отцом. Поэтому приглашаю тебя и твою семью посетить завтра виноградники Данти». Холодок пробежал у Беллы по спине. В смятении она подняла глаза на Габриэля. «Зачем ты это делаешь?» — спросила она. — Я просто пригласил тебя и твоих родных к нам на винограднике Данте, ответил он, как ни в чем не бывало. — Ты не просто пригласил, Габриэль, и ты это знаешь, — возразила она. — Тебе также хорошо известно, что ты последний из тех, с кем я хотела бы провести время. — Последний? — повторил он, недоверчиво сощурив глаза. — Это почему же? Чем я заслужил такое отношение? Или мои шрамы кажутся тебе такими отвратительными? «Ты считаешь меня пустышкой, да?» всерьез обиделась она. «Неужели она опять ошиблась на его счет? Неужели все, что связано с ним, ошибка? Но ведь Тоби точно не ошибка?» Пять лет назад, когда Белла поняла, что беременна, она испытала шок, но отнюдь не страх. На смену первым эмоциям пришло изумление, ощущение чуда, зародившегося внутри ее жизни. Ей очень помогла поддержка родителей, Клавдии и Лаэма. Родители даже не стали выяснять, кто отец ребенка. Но все тайное, как известно, рано или поздно становится явным. «Ну и что ей теперь делать с этими Данти и их виноградниками?» – подумала Белла. Она пытливым взором окинула Габриэля. «Насколько сильно Тоби походит на отца?» «Да, у малыша такие же темные волосы, те же черты лица», темные глаза и ямочка на подбородке. Интересно, уловят ли ее родные несомненное сходство между Тоби и Габриэлем? Стоит ли так рисковать? Нет, решила Белла. Хорошо, я готова познакомиться с твоим отцом, Габриэль. Сдалась она и направилась к столу, за которым сидел Кристо Данти с сестрой. Пожилой мужчина учтиво встал при появлении Беллы, и Габриэль с болью в сердце отметил каким бледным и уставшим выглядел его отец. Видимо, перелет из Италии и праздничная суета плохо отразились на его здоровье. Отец, познакомься. Это Белла Скотт. Белла, мой отец, Кристо Данти. У Беллы дыхание остановилось, когда она увидела перед собой тонкое суровое лицо пожилого мужчины, чьи благородные черты унаследовали Габриэль и маленький Тоби. «Мистер Данти». Чопорно поприветствовала она, стараясь скрыть волнение, когда Кристо Данти галантно поцеловал ей руку. «У вас красивое имя, мисс Скотт», — с одобрением в голосе произнес он, неохотно отпуская ее руку. Белла смущенно улыбнулась и поблагодарила. «Спасибо». «Вам нравится в Сан-Франциско?» «Да, спасибо». Он кивнул и сказал «Мне всегда нравился этот город». «Очень интересный город», — подтвердила Белла, испытывая дискомфорт в присутствии Габриэля, погруженного в мрачное молчание. «Без сомнения, он наслаждался ситуацией», — подумала Белла. «Он постоянно давил на нее, заставлял подчиниться его воле». «Прекрасное было венчание», — сказал Кристо Данти. «Белле не нравится свадебной церемонии», — вступил в разговор Габриэль, насмешливо посмотрев на нее. Белла наградила его уничижительным взглядом и продолжила. «Далее чудесная невеста». «О да, она великолепна», — согласился Кристо, с любопытством переводя взор с Габриэля на Беллу. «Вы долго пробудете в Сан-Франциско, мисс Скотт?» «Еще пару дней. И, пожалуйста, называйте меня Белла», — промолвила она. «Мамочка, няня и дедушка говорят, что уже пора уходить!» — сердито выкрикнул Тоби, подбежав к ней. Перевозбуждение и усталость сделали его капризным. Услышав голосок сына, Белла замерла, как застывает животное в свете автомобильных фар ночью. Это не должно было случиться. Только не здесь. Только не сейчас. Белла не могла дышать. Не могла двигаться. Не могла говорить. Ужас. Наихудший кошмар. Немая сцена. «Мамочка — Мамочка? — вопросительно повторил Габриэль. Преодолев оцепенение, Белла повернула к нему голову. Она страшно побледнела, заметив, с каким напряжением Габриэль смотрит на Тоби. Неожиданно Кристо Данти захрипел и, глядя широко раскрытыми глазами на малыша, стал медленно оседать на пол. Внук! Он безошибочно узнал в ребенке родного внука.